Глава шестая. The fame. One way or another. джейк Я и дети. Дети и я. Причем я еще и за главного. Это вообще как? Типа несу за них ответственность? Уму непостижимо. Я ожидал чего угодно. Принудительного посещения психолога. Ежедневной сдачи анализов на содержание алкоголя, воскресных служб или вступления в клуб анонимных саксоголиков. Но тренировать детей в школе? Сижу в машине уже минут сорок и пытаюсь переварить в голове эту информацию. Не то чтобы я не любил детей, я просто никогда с ними не взаимодействовал в принципе. Да, конечно... Пару раз я подписывал футболки младшим футболистам клуба, что выходили с нами на матчи УЕФА. Но я бы не назвал это прям каким-то взаимодействием. Другое дело нести за парней ответственность и пытаться их чему-то научить. Вот как раз-таки это кажется мне еще более нереальным, чем, например, избавиться от одержимости Элизабет. Боже... Я могу не думать о ней хотя бы минуту своей жизни? В очередной раз глубоко выдыхаю и открываю дверцу Мерседеса. На улице льет, как из ведра. Быстро обхожу машину, чтобы взять из багажника сумку с формой, и перепрыгиваю через большую лужу, поверхность которой покрыта огромными пузырями. К моменту, когда я добираюсь до стадиона, мою одежду можно выжимать. Оказавшись в длинном коридоре, по обеим сторонам которого расположены стеллажи с кубками, грамотами и фотографиями, шумно выдыхаю, предвкушая самое страшное, что только могло со мной произойти в Ротенбурге. Ну какой из меня тренер? Я за самим собой не могу уследить. Кошмар. Просто кошмар. Чувствую, как потеют ладони, пока неспешно следую к тренерской где меня, по словам отца, должны ожидать. Дохожу до нужной мне двери и делаю глубокий вдох, прежде чем постучать по ней. Услышав громкое «Войдите!», вновь шумно выдыхаю и нажимаю на ручку. Когда дверь открывается, я вижу перед собой Джозефа, бармена из бара, в котором мы вчера зависали. Вскидываю от удивления брови. Детский тренер-бармен? Германия не перестает меня удивлять. Что дальше? дракдиллер кардиолог Монахиня-стриптизерша? Джозеф? Пытаюсь спрятать удивление в голосе. О, Джейки! Подрывается со стула он. Рад вновь тебя видеть! Мы пожимаем друг другу руки, и я, все еще шокированный, устраиваюсь на стуле рядом. Что ж, Честно признать, я был удивлен, когда мне сообщили, что ты придешь. Не поверишь, я был удивлен не меньше. «Великий Джейк Эванс в нашем захолустье!» произносит Джозеф, и выглядит это так, словно он злорадствует. «Все еще в голове не укладывается!» Полностью разделяю твои мысли. С губ тренера срывается смешок. «Ты легенда!» «Скромничать не буду. Я хорош!» С улыбкой пожимаю плечами. «Видел твою игру против ливерпульских львов в конце прошлого сезона. Просто что-то невероятное!» «Спасибо», — произношу сквозь зубы, немного выбитой из колеи после упоминания прошлого сезона. «Так ведешь меня в курс дела?» «В курс дела?» — сводит бровик, переносится переносице Джозеф. «Дети. Я ведь должен буду их тренировать!» «Точно! Дети!» Он опускает взгляд на наручные часы. «Они с минуты на минуту должны выйти из раздевалки! Переодевайся пока! И пойдем знакомиться! По дороге расскажу о том, как у нас все устроено!» Киваю и поднимаюсь со стула, чтобы, наконец, снять мокрые шмотки, после чего переодеваюсь в спортивный костюм, Беру из рук Джозефа свисток, манишки для игровой части тренировочного процесса, мячи, и следом за ним покидаю тренерскую. Полчаса спустя я уже стою на кромке поля. Дождь, паутих, и больше нет нужды воображать себя акваменом и пересекать огромные лужи. Парни заканчивают упражнения с мячом в парах, отрабатывая прием и передачи, пока я стою, все еще пытаясь унять сумасшедшее сердцебиение». Когда Джозеф представил меня команде, я вдруг понял, что понятия не имею, что я здесь делаю. Я не командный игрок. Сейчас, возможно, это прозвучало эгоистично, но зато честно. И я понятия не имею, как строится игровой процесс в команде. Моя позиция — нападающий. Я быстрый, ловкий и юркий, но тупой. У меня напрочь отключается мышление, когда я на поле. Я не умею предугадывать следующий шаг противника и не думаю о том, какие у меня есть варианты для наиболее лучшей тактики. Я просто вижу мяч, беру и бегу. И на этом все. И чему я могу научить этих 14-летних парней? Огромная тайна. Разгадать которую сможет только Шерлок. А я, очевидно, не он. Погруженный в свои мысли, не замечаю, как Джозеф дает свисток команде, чтобы приступить к квадратам. А затем пытаюсь сконцентрироваться на последующих ударах по воротам. Ладно, хоть в чем-то я разбираюсь и запросто смогу показать, как с закрытыми глазами закрутить в девяточку. Несмотря на то, что меня не интересует игровая тактика, я много времени провожу за изучением ударов и их отработкой. Это не всегда помогает во время матчей, ведь я уверен, что игровой процесс практически не подчиняется распланированной схеме действий, учитывая то, что букмекеры гребут баснословные суммы на неверных прогнозах аналитиков и ведомых на них любителей ставок. И тем не менее, я верю в то, что отработка ударов отлично повышает статистику забиваемых мною голов. Следующие 15 минут я лишь наблюдаю за тем, как парни поочередно пробивают поворотом. Многие из них даже не попадают в створ в принципе. И это меня пугает. Не то чтобы я зазвездился или набивал себе цену, но и принижать свои собственные достижения я не собираюсь. Ведь я очень хорош и по праву ношу звание лучшего бомбардира лиги. Это не врожденный талант и не деньги моего отца. Это долгий и упорный труд. И в свои 14 я уже мог забить закрытыми глазами. Чего не скажешь об этих мальцах. Пока я с ужасом наблюдаю за происходящим и нахожусь в состоянии транса, упражнение подходит к концу. Вокруг раздаются аплодисменты. Парни благодарят друг друга за тренировку, и я с облегчением выдыхаю, что этот дурдом подошел к концу. Патрик! кричит Джозеф парню, что ни разу не попал по воротам. «Задержись, пожалуйста!» «Ну, восхитительно!» «Джейк, познакомься! Это Патрик, капитан наших акул!» «Рад знакомству! Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь, что наносить удар нужно в створ ворот, а не просто в воздух!» «Практически срывается с моих губ!» «Я ужасен, очевидно, но его удары куда ужаснее!» Худшее, что когда-либо видели мои глаза. Хотя нет. Худшим, что когда-либо видели мои глаза, была моя обнаженная девушка в постели с другим. Да, пожалуй, то, что этот малец не в курсе основ футбола, меньше из моих проблем. «Привет, Патрик», — выдыхаю я. «Нужно будет поработать над ударами. Постараюсь помочь, чем смогу». «А ты теперь будешь играть за Ротенбург?» — спрашивает Патрик. Так точно? Тогда тебе самому не помешала бы помощь. Почему? Хмурюсь. Просто так из манчестерских дьяволов в такую дыру бы не отправили. Значит, у тебя явные проблемы. С головой. И с зависимостью. Даже не одной. Но вот с ударами у меня полный порядок, парень. Может быть, я просто фанат благотворительности. Обороняюсь я. Патрик фыркает. Или неудачник. Ауч. А еще я теперь твой тренер, если ты забыл. У меня нет проблем с памятью. Зато есть с ударами. Бубню себе под нос. Я просто встал не с той ноги. Ну, конечно. Плохому танцору всегда что-то мешает. Я не танцор. Патрик сводит бровик, переносится. Это такое выражение. Забудь. В общем, парень... Для того, чтобы носить капитанскую повязку, мало уметь просто смотреть на мяч. Нужно научиться хотя бы бить по нему. Патрик закатывает глаза, а я усмехаюсь. Мой взгляд вдруг падает на знакомую девушку, проходящую мимо сетки стадиона. Пытаюсь вспомнить, где мог ее видеть. Точно! Девушка из бара в футболке с Рапунцель. Кажется... Амелия, пользуясь случаем, «Позволяю себе рассмотреть ее, пока она меня не видит, и закрывает зонт. На ней бежевый тренч и туфли на высоком каблуке. Ее светлые волосы распущены и развиваются на ветру, пока она стремительно пересекает парковку. Замечаю у нее в ушах наушники, а на губах — алую помаду. Интересно, что она здесь делает? Знаешь, кто это?» «Интересуюсь у капитана». Патрик прослеживает за моим взглядом и хмыкает. «Все знают, кто это!» «И почему же все знают?» «Потому что она классная!» «Очень добрая и забавная!» «А еще и красивая!» «Так, Ромео, и откуда же такие познания?» «Она преподает у меня литературу!» «И это делает ее классной?» «Да!» «Ты только взгляни на нее!» цокает Патрик. «На самом деле...» Не вижу в Амелии ничего необычного. Маленький рост, кругленькие бедра, бледная кожа. Я бы назвал ее скорее невзрачной и похожей на подростка, нежели красивой. «Со мной учится ее кузина», — продолжает малец. «И пару раз мы собирались у них на барбекю. На тебе здесь ничего не светит. Обидишь ее, и ты труп». Скидываю от удивления бровь и коротко смеюсь. Не то, чтобы я был заинтересован, но все же. «Кажется, у тебя все-таки есть определенные проблемы с памятью. Ведь я все еще твой тренер, Патрик. Следи за языком. Тренировка уже закончилась. Так что сейчас ты просто, Джейк, тронешь Амелию, и ты труп. Без яиц». Пытаюсь держаться, но все же начинаю хохотать от его угроз. «Я слежу за тобой!» Пальцами он делает жест «глаза в глаза» и проходит мимо меня на выход со стадиона, пока я, издав очередной смешок, возвращаю внимание к и провожаю ее взглядом до тех пор, пока она не скрывается за дверьми школы.